Место. В 1794 году в Петербурге вышла книга «Описание российского императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятных окрестностей Онова», написанная знаменитым путешественником-географом и этнографом Иоганном Готлибом Георги. Его имя было увековечено в названии Георгина. Автор сообщает нам, что в конце XVIII века Петербург был разделен на 10 частей. Сейчас бы мы сказали районов, каждая из которых имела свою специализацию и, соответственно, свой состав населения. По плану, сочиненному в 1737 году, состоял город из следующих частей. Первая. Санкт-Петербургская сторона или Санкт-Петербургский остров. ныне Петроградская сторона. Вторая – Васильевский остров. Третья – Адмиралтейская сторона между Невою и Фонтанкой, Четвертая – Выборгская сторона на правом берегу Невы. Наконец же с этими частями города причислялись еще. Пятая – Литейная на левом берегу Фонтанки. Большие и пространные части города имели, дочастию, да еще и ныне имеют на открытых местах большие или малые связи друг подле друга стоящих деревянных домов, с давних уже времен слободами называемые. Так, например, находясь на Выборгской части госпитальные слободы и солдатская слобода для Софийского полка, в частях города на левом берегу фонтанки имеются четыре гвардейские слободы. В Санкт-Петербургской части есть батальоны «Слободы» и «Колтовская», в Васильевской части «Галерная гавань» или «Матросская слобода» и прочее. Такое развлечение мест в частях города употребляется в просторечии и в обнародываемых известиях, продаваемых вещей и прочее. По полицейскому уставу Екатерины II в 1782 году, изданному, состоит столица из десяти частей. из коих каждая от трех до пяти, а все вместе сорок два квартала содержат. В каждом квартале имеется квартальный надзиратель, квартальный поручик и в каждой части маклер для наемных служанок и слуг. Нынешней части города, о коих ниже сего пространнее сказано, будет суть. 1. Первая адмиралтейская часть, состоящая из четырех кварталов между Большой и Малой Невой. 2. Вторая адмиралтейская часть, имеющая пять кварталов между Мойкой и Екатериновским каналом. 3. Третья адмиралтейская часть, содержащая пять кварталов между Екатерининским каналом и Фонтанкой. 4. Линейная часть, имеющая пять кварталов на левом берегу Фонтанки. 5. Рождественская часть имеет три квартала и находится на правом берегу Лиговского канала под Невскую перспективой. Шесть. Московская часть, состоящая из пяти кварталов на левом берегу фонтанки под литейной частью. Семь. Каретная ямская часть имеет три квартала и находится на правом берегу Лиговского канала напротив рождественской части. 8. Веселеостровская часть заключает в себе восточную часть острова, того же имени Большой и Малой Невою, и Кронштадтским заливом, окруженного до 13 линий, что к западу от нее лежит, не считается более городу. Эта часть имеет пять кварталов. 9. Петербургская часть заключает в себе Санкт-Петербургский и Близонова лежащего острова протока Невы, составляемые и разделяются на четыре квартала. Десять. Выборгская часть находится на правом берегу Невы и рукавов ее и имеет три квартала. По в 1762 году учиненному было 460 каменных и 4094 деревянных домов по улицам. С того времени особливо каменные домы гораздо приумножились. В 1783 году было по спискам 1094 каменных и 2734 деревянных. Вообще, 3527 домов. В 1787 году было всего 1291 каменных домов, в числе которых было 108 казенных. Деревянных же число казенных домов было 127, а частным людям, принадлежащим 2013. И тако всего было 3431 дом. По новому учреждению дамы и места для них определенные замечаются номерами под воротами или входом написанными. В 1791 году было 4554 номера. В сие число, однако же, не включаются дамы и казармы в четырех гвардейских слободах, находящиеся. Ныне имеется в городе всего 56 церквей православного греческого исповедания, один монашеский и один девичий монастырь. Протестантских же есть шесть церквей и пять соборных зал для богослужений, и кроме сих еще и одна католическая и армянская церковь. В первой адмиралтейской части находились, собственно, Адмиралтийство, Зимний дворец с Дворцовой площадью, Летний сад, Мраморный дворец и Царицын луг, Исаакиевская и Сенатские площади. Здесь стояли дома самых знатных и богатых семейств, и Георгий скрупулезно перечисляет их. В первой адмиралтейской части много великолепных палат. Вниз по Неве дом госпожи-генеральши, рибасовой лежащий на канале летнего сада и имеющий по сей стороне на кровле третьего яруса, довольно великий сад, который по своему положению и высоте весьма виден. В доме действительного тайного советника Бецкого, ниже по Неве, есть также хороший висящий зимний сад на сводах. ниже всех находятся по Неве дома графов Шереметьева и Остермана. Миллионный дом князя Юсупова, на Дворцовой площади дом, бывший прежде Васильчикова, а ныне графа Мусина Пушкина, дом графини Брюсовой, дом Наследников ланского на Невской перспективе, дом князя Куракина и к адмиралтейству бывшей Фетинговской, а ныне Самойлова дом. Новопостроенный дом графа Безбородка стоит в почтовой или новой Исакевской улице, Талызинской, Высакевской, а прежде бывшей Панина, нынче Заводовского, в Большой Морской улице. Во второй адмиралтейской части располагались административные сооружения, дворцовый конюшни, полицейская тюрьма для предварительного заключения до суда и содержания должников, тюремный замок позже названный Литовским, губернские и городовые присутственные места, Никольский рынок, Большой каменный театр, будущий Мариинский. Здесь же были поставлены несколько церквей. Церковь Казанской Богоматери на Невском проспекте, церковь Святого Николая Чудотворца в Коломне, общая реформатская, немецкая и французская церковь на Конюшиной улице, церковь Голландского реформатского общества на Мойке, Шведская и финская лютеранские церкви между двух конюшенных улиц и рядом с ними лютеранская немецкая Святого Петра. Главнейшие большие домы, пишет Георгий, этой части города вниз помойки следующие. Графа Строганова на мойке и на углу Невской перспективы, граф Разумовского и казены прежде всего князя Орлова, построенный банкиром Штигельманом. Ныне жительство имеет в нем граф Ангальт. У обоих домов помойки площади, а сзади хорошие сады с аллеями из больших деревьев, кустарниками, цветниками и прочим. Графа Чернышова на углу мойки и Вознесенского проспекта, перед коим есть большой двор, а позади сад. Графа Шувалова ниже помойки в ряд с прочими домами, также с садом. В третьей часть, части, где находился каменный гостиный двор, дом городской думы и армянская церковь, Георгий отмечает Анечков дворец, который в то время пустовал и дом княгини Вяземской. В литейной части располагались предприятия и административные здания, казенные винные и соляные магазины, прачечный двор, государственное водоходное училище – Литейный двор, от которого часть получила свое название, арсенал, императорская шпалерная мануфактура, дворцовая канцелярия, контора строения домов и садов и столбы лейб-гвардейского, преображенского и конного полков. Украшениями этой части были Таврический дворец, а также дом Воронцова и дом графа Шереметьева. Оба с голландскими садами – а последний – с площадью на фонтанку, украшенный статуями. В московской части построили два сахарных завода из государственных учреждений – больница для сумасшедших и больница для венерических больных, а также хирургическое училище, дом для императорской академии, наук с ботаническим садом при нем. Эта часть города была бедной, застроенной деревянными домами с огородами и немощенными улицами. но здесь стоял каменный летний дом, принадлежащий великим князьям Александру и Константину с парком при нем. Бедная и деревянной была также и рождественская часть, расположенная напротив Александра Невской лавры. Здесь находилась слобода, конторы строения домов и садов с церковью Рождества Христова, а также новый каретный ряд, мытный двор, место, где собирали мыта, то есть налоги, и частный рынок. Каменных особняков в этой части не было. Не было их и в соседней каретной части, в черту которой входила Александр-Невская лавра, казенный стеклянный завод, егерский двор, кирасирские конюшни, скотный двор и бойни. Здесь же на Черной речке, ныне река, монастырка, находилась русская деревня Волкова или Волкова деревня, греческое кладбище и кладбище староверов. В Василио-Островской части каменные здания строились вдоль набережной Невы. В конце XVIII века большинство из них было занято государственными учреждениями. Так, например, в бывшем дворце Меньшикова находился шляхетский сухопутный кадетский корпус. В западной лесистой части острова располагались сальный и масляный буян, пристань для разгрузки товаров, и несколько кожевенных заводов. Там же была галерная гавань, рядом с которой была построена слобода, где жили матросы и беднейший лед. Жизнь здесь была дешевой, но очень неблагоустроенной. На острове в его северо-восточной части также сохранилась Чухонская деревня, около двадцати обыкновенных чухонских избушек. На другом берегу реки находилась Санкт-Петербургская сторона, которой Петр Первый... первоначально планировал сделать центром города. К концу XVIII века здесь остались только деревянные лавки на месте бывшего порта, переведенного на стрелку Василевского острова и домик Петра Великого, помещенный в каменный футляр. Вдоль речки Петровки-Ждановки расположились также деревянные здания артиллерийского и инженерного кадетского корпусов. На реке Карповке находился аптекарский огород. Большая часть Санкт-Петербурга острова вплоть до конца XIX века была застроена деревянными домами, где жили небогатые отставные чиновники, купцы, мещане. На набережной Малой Невки, а также на Каменном и Елагином островах были выстроены загородные дома аристократов. Последней по счету выборской части была всего одна замощенная улица, идущая вдоль берега. Вдоль нее были построены летний дворец графа Безбородка, дома и сады Бакунина, Синявина и Собакина. Ниже по течению Невки начинался промышленный район, канатная фабрика, артиллерийская лаборатория, городская верфь, где строились торговые суда. Казенная пивоварня, сахарная фабрика, ситцевая фабрика. В районе Черной речки набережная снова становилась фешенебельной. Здесь находилась дача графа Строганова, созданная Андреем Воронихиным. Ее окружал прекрасный сад, часть которого была общедоступной. По воскресеньям там устраивали музыкальные концерты и танцы. У Уместо впадения Черной речки в Большую Невку Стояла деревянная дача князя Голицына, также с большим садом. Дом, который станет героем нашего рассказа, был построен в 1790-х годах на левом берегу Фонтанки. Современный адрес – набережный район Фонтанки, 118, то есть находится в московской части. Рядом располагался Измайловский сад, ботанический сад Академии наук, возникший в 1730 году на месте усадьбы Румянцева и названной по бывшей слободе Измайловского алиб гвардейского полка напротив через реку усадьба князей Юсуповых.